Глава третья Андерсон не стал сразу же посылать своих людей в погоню за убегающими наемниками. Вскоре после того, как они потеряли врагов из виду, глупо было бы продолжать их преследовать. Каждый угол, поворот или ветвистый проход давали прекрасную возможность для засады. Вместо этого Дах, Орейли и Ли заняли оборонительные позиции, охраняя проход на случай, если наемники вздумают вернуться с подкреплением. Как только все успокоилось, Андерсон и Шей смогли спокойно осмотреть тела. В бою они убили десятерых наемников. Сейчас они обыскивали трупы. Мерзкое, но необходимое занятие после каждой битвы. Первым делом нужно было отыскать либо раненых, либо выживших, которые могли представлять для них потенциальную угрозу. Андерсон с облегчением обнаружил, что все, кто лежал на земле, были уже мертвы. Не в правилах Альянса было добивать беспомощных врагов, но взятие в плен только добавило бы целый ряд новых проблем, которые повлияли бы на выполнение операции, а их и так было уже предостаточно. Следующим шагом была попытка разузнать, на кого они работали. Пятеро убитых были батрианцами, трое людьми и еще двое турианцами – восемь мужчин и две женщины. Их экипировка состояла из набора различных армейских и коммерческих вариантов вооружения широкого круга производителей. Официально признанные военизированные формирования стремились пополнять свои ряды представителями какой-либо одной расы и предпочитали пользоваться оружием одного производителя. Это было неизбежным следствием того, что правительство, поддерживающее такие группировки – подписывали эксклюзивные контракты на поставку с крупными корпорациями. Эти же, скорее всего, были обычными наёмниками, членами одной из многих банд предела, которые с готовностью предлагали свои услуги тому, кто больше заплатит. Большинство таких наёмников имело татуировку или выжженное на теле клеймо, указывающее на их принадлежность к той или иной группировке, Чаще всего этот знак располагался где-то на виду – на руках, шее или лице. Но всё, что Андерсону удалось обнаружить – это небольшие участки обожжённой, шелушащейся кожи и расплывчатые пятна на них у каждого убитого. Он был разочарован, но не удивлён. Перед выполнением секретных заданий наёмники часто удаляли свои знаки отличия с помощью раствора кислоты, а после выполнения заданий наносили их обратно. Это была простая, но очень болезненная процедура, проведение которой мог потребовать любой наниматель. Очевидно, что эта группировка, которую наняли для нападения на Сайдон, боялась ответных мер со стороны Альянса и предприняла все возможное, чтобы скрыть свою причастность, на случай, если что-то пойдет не так. Враг все еще не предпринимал попыток контратаковать. Андерсон и Шей успели снять с убитых гранаты, панацелин и всё остальное, что могло пригодиться, и не занимало много места. «Похоже, они больше не вернутся», – проворчала Дах, услышав шаги Андерсона за спиной. «Значит, нам ничего другого не остаётся, кроме как идти за ними», – ответил Андерсон, загружая новый блок питания в свой генератор кинетического щита. «Мы не можем вечно ждать их здесь», – К тому же у нас есть шанс найти наших ребят, которые могли там выжить. Или ещё парочку наёмников. Пробормотал Орейли, заменяя свой собственный блок питания. Капрал лишь произнёс вслух то, о чём они все подумали. Он знал, что внутри базы должен находиться ещё один вражеский отряд, и те двое сбежавших наёмников наверняка уже идут с подкреплением. Но даже рискуя попасть в засаду, Сейчас они уже не могли вернуться. Лейтенант дал команде несколько минут на отдых и подготовку, а затем прокричал «Дах, Шей, занять позиции, выдвигаемся!» Сохраняя стандартное боевое построение Альянса, они вошли в глубоко высеченный в скале проход. Двое космопехов впереди. В трёх метрах за ними, по центру, Андерсон и Орейли, а Ли ещё в трёх метрах позади замыкал строй. прикрывая их со спины. Медленно передвигаясь по неровному и изрезанному туннелю, они держали оружие наготове. Сейчас осторожность была важнее скорости. Достаточно на секунду отвлечься, и им всем конец. Через 10 метров коридор резко повернул влево. Дах подняла вверх руку, и отряд остановился. Она осторожно подобралась к углу и высунула голову. на мгновение открываясь потенциальным врагам, а затем спряталась обратно. Как только она подала знак «Всё чистое», они двинулись дальше. Сразу же за углом коридор продолжался ещё на 20 метров вглубь и заканчивался герметичной дверью безопасности. Тяжёлая металлическая дверь оказалась запертая. Андерсон подал знак Орейли, чтобы тот поколдовал над системой безопасности и взломал код двери. Остальные заняли стандартные позиции для очередной процедуры по зачистке помещения. «Если эти наёмники запирают за собой двери», – прошептала Дах командиру, – «значит, у них есть коды доступа ко всей базе. Похоже, на этой базе у них был сообщник». Андерсон ничего не ответил и лишь мрачно кивнул в ответ. «Мысль о том, что кто-то на Сайдоне мог предать Альянс, не нравилась ему». Но похоже, это было единственное разумное объяснение. Наемники знали, что на станции ожидают партию груза, и у них должны были быть правильные коды приземления, чтобы при посадке не поднять тревогу. Они хорошо ориентировались на самой базе, поскольку достаточно легко зачистили верхние уровни и добрались до лифта, не оставив никого в живых. И у них должны были быть коды доступа, чтобы запереть эти двери. Из всего этого следовал однозначный вывод, что на Сайдоне был предатель. Дверь открылась, и тутчас же внутрь полетела светошумовая граната, чтобы ослепить врага. Но когда после вспышки они заглянули за дверь, то обнаружили, что здесь опять никого не было. На этот раз они оказались в большой квадратной комнате примерно 20 на 20 метров. Судя по отполированным металлическим стенам, Потолку и усиленному полу стало ясно, что они приближаются к самому сердцу исследовательской базы. Всё здесь было гладким и блестящим, и выглядело очень по-современному, в отличие от грубых природных туннелей, по которым они шли до этого. Из комнаты вели два коридора, один налево, а другой направо. «Здесь опять кровавый след», – сказал Орейли, указывая на левый проход. Выглядит свежим. «Идём по следу», – принял решение Андерсон. «Ли, Шей, оставайтесь здесь». Ему совсем не нравилось, что приходится разделять отряд. Но у него не было другого выбора, так как они не знали планов базы. Наемники могли обойти их по второму коридору и прорваться к лифту. «Дах, Орейли, за мной». Оставив двух рядовых охранять единственный выход, Андерсон и остальная часть команды двинулись по левому проходу, всё дальше и дальше углубляясь в исследовательский комплекс. Они миновали ещё несколько боковых коридоров, но Андерсон вовсе не собирался снова разделять отряд. Они втроём просто шли по кровавому следу. По пути они миновали несколько маленьких комнат, рабочих кабинетов, Если судить по письменным столам и компьютерным терминалам внутри, как и спальные помещения наверху, всё здесь было изрешечено пулями, бойня, начавшаяся на поверхности, продолжилась и под землёй. И снова наёмники не желали оставлять в покое тела своих жертв, а по какой-то необъяснимой причине утащили их с собой. Через пять минут они наконец-то нашли того, кто оставлял этот кровавый след. Посреди небольшой комнаты вниз лицом лежал турианец. Из рана на его ноге продолжала течь кровь. Андерсон узнал его. Это был один из тех наёмников, что удрал во время недавнего боя. Он осторожно подошёл и опустился рядом с неподвижным телом и проверил пульс. Наемник был мёртв. Кроме того коридора, по которому они пришли, Из комнаты вел лишь один выход, еще одна запертая дверь. «Думаешь, его дружок там внутри?» – спросила Дах, указывая на запертую дверь своей штурмовой винтовкой. «Сомневаюсь», – ответил Андерсон. Скорее всего, он понял, что мы пойдем по кровавому следу. Держу пари. Он бросил этого парня в одном из тех проходов позади. Скорее всего, он ждал, пока мы пройдем мимо, а затем бросился обратно в надежде прорваться к выходу. «Надеюсь, шей или начеку?» Пробормотала Дах. Они с ним справятся, заверил ее Андерсон. «Меня больше интересует то, что находится за этой дверью». «Скорее всего, она ведет к основной лаборатории», – предположил Урейли. «Надеюсь, мы наконец-то найдём там ответы на все наши вопросы». Они тащили тело убитого наёмника в сторону. Кто-то из них мог споткнуться об него в завязавшейся перестрелке, если за этой дверью их ждали враги. Затем, по команде Андерсона, Капрал принялся за взлом замка, а лейтенант и Дах заняли свои позиции, приготовившись к очередной зачистке помещения. На этот раз первая пошла Дах, и снова в комнате никого не оказалось. По крайней мере, никого живого. «Святые небеса!» – ахнула она. Андерсон вошёл внутрь и почувствовал, что его желудок буквально переворачивается от ужасной картины, которую он увидел. О'Рейли был прав. Они оказались в огромной лаборатории, в центре которой находился здоровенный центральный сервер. Единственным выходом из этого помещения была дверь, через которую они только что прошли. И как и на остальной базе, все оборудование здесь было разнесено в клочья, без малейших шансов на восстановление. Но не это произвело на них такое впечатление. Как минимум 30 трупов было разбросано по комнате. Большинство из них налетчики сложили вдоль стен по обе стороны от входа. Их униформа указывала на то, что это был персонал Альянса, охранники и научные сотрудники, убитые в других отсеках комплекса. Загадочное исчезновение тел было раскрыто, но Андерсон все еще не мог понять, зачем понадобилось таскивать их всех в это помещение. «Поискать выживших, сэр?» – спросила Дах, хотя в ее голосе не было особой надежды. «Стой!» – сказал Андерсон, жестом приказав всем замереть. «Никому не шевелиться!» «О боже!» – прошептал Орейли, только сейчас заметив то, что увидел Андерсон. Вся комната была обложена взрывчаткой, и это были не обычные армейские мины, а мощные десятикилограммовые заряды взрывчатки, закрепленные в различных точках по всей лаборатории. В этот момент кусочки мозаики сложились для лейтенанта Андерсона в чёткую картину. Здесь было столько взрывчатки, что её хватило бы для того, чтобы превратить в пыль всё в этой комнате, включая тела. Вот зачем они притащили их сюда. После взрыва не было бы никаких шансов опознать погибших. А это означало, что предателя тоже будут считать мёртвым. Он сможет сделать себе новое удостоверение личности – и спокойно жить на те деньги, которые получил за своё предательство, нисколько не опасаясь преследования. Вдруг тишину прорезал тонкий электронный сигнал. И Андерсон решил, что поисками предателя они могут заняться и потом. «Таймер!» – произнёс Орелли. От страха и волнения у него срывался голос. Через секунду сигнал прозвучал снова – и лейтенант понял, что умирающий наёмник заманил их в ловушку. Таймер детонатора продолжал отсчитывать время, и их судьба, жизнь или смерть всего отряда зависела от его следующего приказа. Ему потребовалось лишь доля секунды, время между двумя ударами сердца, чтобы понять и оценить всю ситуацию. Здесь было достаточно взрывчатки, чтобы произвести взрыв поистине колоссальных масштабов, Такой взрыв наверняка нарушит прочность всего подземного комплекса. Скорее всего, вырытые туннели обрушатся, так же как и та пещера, что вела к лифту. Даже если они сумеют отбежать достаточно далеко по коридорам и не попасть непосредственно под взрывную волну, они просто-напросто задохнутся здесь до того, как спасатели сумеют пробиться к ним через всю эту толщу земли и камня. Орейли был экспертом в области техники, и у них был шанс обезвредить детонатор прежде, чем он сработает. Если у них хватит времени отыскать его. И если здесь не было запасного детонатора. И если он был знаком с конструкцией этого детонатора. И если в нем отсутствовал встроенный защитный механизм для предупреждения постороннего вмешательства. «Слишком много, если пытаться отключить детонатор – не выход, поэтому все, что им остается – бежим!» Следуя его приказу, все трое развернулись и побежали по коридорам обратно. «Шей! Ли!» – прокричал по рации Андерсон. «Возвращайтесь к лифту, живо!» «Есть, сэр!» – ответил один из них. «Ждите нас столько, сколько потребуется, но если я отдам приказ, вы должны уходить без нас, вам ясно?» В эфире повисло молчание, единственными звуками были топот ботинок и тяжелое дыхание солдат Альянса, бежавших рядом с ним по коридору. «Рядовой, ты слышишь меня? Если я прикажу уходить, вы, черт побери, уйдете, независимо от того, будем мы на месте или нет!» В ответ он услышал неохотное «Есть, сэр!». Они бежали по коридорам, что было сил, скользя по полу и чуть не падая на поворотах. Это был бег на перегонки со временем, отчаянная попытка опередить таймер, который мог привести к действие детонатор в любую секунду. Не было времени проверять, есть ли впереди вражеская засада. Они просто бежали и надеялись, что впереди чисто. Наконец они добежали до той комнаты, где Андерсон оставил Шей и Ли, и тут их везение закончилось. Дах бежала впереди всех, ее длинные ноги позволяли ей с каждым шагом преодолевать большее расстояние, поэтому она на несколько метров опережала своих напарников. Она на полной скорости влетела в комнату и попала прямо под автоматную очередь. Последний выживший наемник, батареанец, ждал их. Наверное, он пробрался в комнату сразу после того, как Шей и Ли по команде Андерсона вернулись к лифту. И вот он терпеливо ждал их там, надеясь получить шанс выплеснуть на них свой гнев. Сила автоматной очереди сбила Дах с ног, и она тяжело рухнула на пол. Двигаясь по инерции, она чуть ли не перекувыркнулась через голову, и отлетев в угол, будто сломанная кукла, осталась лежать неподвижно. Андерсон оказался в комнате секундой позже, на бегу открыв огонь. В обычной ситуации, бежать на врага, который занял хорошую позицию, было равносильно самоубийству, но наемник сосредоточил все свое внимание на падающий дах. Он даже не посмотрел в направлении Андерсона. К тому времени, как он развернулся и выстрелил в бегущего на него лейтенанта, тот уже практически с ним покончил. Он был так близко от врага, что даже на бегу смог прицелиться и прострелить батареанцу грудь. О'Рейли вбежал секундой позже, мгновенно остановившись, когда увидел Дах, лежащую лицом вниз в быстро расплывающейся луже крови. «Пошел!» – крикнул на него Андерсон. «Быстро к лифту!» О'Рейли коротко кивнул и побежал дальше, оставив позади Андерсона, который решил проверить свою павшую напарницу. Лейтенант опустился на одно колено и перевернул ее на спину. Он чуть было не подпрыгнул от неожиданности, когда увидел, как она открыла глаза. «Этот тупой ублюдок слишком низко целился!» С трудом проговорила она сквозь стиснутые зубы. «Он попал мне в ногу!» Андерсон посмотрел вниз и убедился, что она говорит правду. Несколько случайных пуль пробили кинетические щиты. которые защищали ее грудь и сликошетили от тяжелых пластин бронежилета, оставив только маленькие вмятины и царапины. Но ее правая нога, где броня была тоньше и куда пришелся основной удар, была полностью разбита. «Тебя когда-нибудь носили на руках, Дах?» – спросил ее Андерсон. Он отложил в сторону свое оружие и принялся быстро снимать с себя бронежилет. «Я не из тех девчонок, которых носят на руках, сэр!» Ответила она, срывая с себя пояс и сбрасывая все лишнее обмундирование. «Ничего страшного», — сказал он, помогая ей сесть. Ее бронежилет все еще был на ней, но они и так уже потратили слишком много времени. «Все, что от тебя требуется, это держаться!» Он помог ей обхватить его за шею и плечи. Потом встал и на мгновение пошатнулся под ее тяжестью. Опустив назад руки, он для удобства обхватил ее за бедра, а она железной хваткой обвела руками его шею. «Поехали!» – пробормотала она, пытаясь скрыть мучительную боль в ноге, которая возникала при малейшем движении. Андерсон сделал несколько неуверенных шагов. пытаясь идти как можно быстрее и в то же время сохранять равновесие с неудобной ношей на плечах. К тому времени, как они добрались до большой пещеры со сталактитами, ему удалось настроиться на подходящий темп, что-то среднее между галопом и бегом трусцой. И тут сработал таймер. Из главной лаборатории сердца исследовательской базы вырывалась чудовищная сила жара и огня. безжалостно сметая все на своем пути. Она сорвала с петель тяжелые стальные двери, оплавила стены и потолок, и выворотила из пола толстые устеленные плиты. В пещере, где они находились, последствия взрыва проявились в три этапа. Вначале земля под их ногами начала вздуваться, сбив его с ног. От сильного удара о камень Дех вскрикнула. На ее голос утонул во второй фазе взрыва, оглушительном грохоте, который эхом прокатился по всей пещере и заглушил все остальные звуки. И наконец, из глубины комплекса на них навалилась стена раскаленного воздуха, которая прижала их к земле, обжигая легкие и не давая возможности сделать вдох. Андерсон боролся со стихией за глоток воздуха, на секунду он чуть не потерял сознание. Пока он пытался прийти в себя, невидимая рука сдавила ему грудь и прижала к земле, а затем начала медленно отпускать, пока раскалённый от взрыва воздух не рассеялся по всей пещере. Однако они всё ещё находились в опасности. От мощной взрывной волны прочность всего подземного комплекса оказалась нарушена, гирлянды искусственных ламп болтались в разные стороны, отбрасывая на стены пещеры причудливые и безумные тени. И хотя у него все еще сильно звенело в ушах, он отчетливо услышал, как стены и потолок пещеры прорезали огромные трещины. Пещера начала обваливаться. «О, Рейли! прокричал он по рации, надеясь, что трое солдат в лифте все еще могут его слышать. «Эта пещера вот-вот обрушится! Наверх! Немедленно! Как же вы сдах! Андерсон едва услышал ответ сквозь шум, хотя по тону или было ясно, что Капрал кричал во весь голос. «Когда подниметесь на поверхность, отправьте лифт обратно вниз!» Гневно проорал он. «А теперь шевелитесь, это приказ!» Не дожидаясь ответа, Андерсон подполз к дах и проверил ее пульс. Она была жива, но отключилась из-за сильной боли в ноге и контузии от взрыва. Собрав последние силы, лейтенант поднялся и забросил её себе на плечи. Он пустился в отчаянную гонку, в надежде вырваться на свободу, а пещера вокруг них разваливалась на части. Сталактиты падали, как огромные острые известняковые копья. На протяжении тысячи лет эти хрупкие колонны поддерживали потолок пещеры, и вот пришёл их конец. Широкие трещины прочерчивали пол, стены и своды пещеры, Огромные глыбы камня с грохотом обрушивались на пол и разбивались в пыль и мелкое крошево. Андерсон изо всех сил старался не попасть под обвал, и ему больше ничего не оставалось, кроме как продолжать идти вперёд и молиться, чтобы их не раздавило. Поэтому он целиком сосредоточился только на том, чтобы сделать следующий шаг и не упасть. У него не было никакой уверенности, сумеют ли они выбраться. Гирлянды ламп раскачивались над ним и отбрасывали бешено пляшущие тени, усложняя и без того непростую задачу сохранять равновесие на неровной, качающейся земле. Ему сильно досталось во время взрыва. К тому же начала сказываться усталость. Мускулы его ног буквально горели огнем. Тот выброс адреналина, который он ощущал в начале операции, теперь уже улетучился. Его тело было выжато, как лимон. Он шел все медленнее и медленнее. Женщина, бессознательно свисающая с его плеч, казалась ему такой же тяжелой, как и массивные обломки камня, что падали с потолка вокруг них. Когда, наконец-то, перед его глазами показался лифт, он не удивился, увидев Орейли, Шей и Ли, все еще ожидающих его. Увидев, что их командир идет из последних сил, спотыкаясь на каждом шагу, Все трое бросились ему на помощь. У Андерсона уже просто не оставалось сил протестовать. Он позволил Дахса скользнуть с его плеч в руки подбежавшим рядовым. Освободившись от своей ноши, Андерсон потерял равновесие и чуть было не упал, но О'Рейли успел его подхватить. Опираясь на кобрала он кое-как сумел преодолеть последние 20 шагов до лифта и без сил рухнул на пол. Двери резко закрылись. и кабина начала медленно подниматься вверх. Подъем проходил далеко не так гладко, лифт двигался рывками, а все механизмы пронзительно скрипели и лизжали. Все молчали, будто боясь, что слова могут усугубить их положение. Андерсон так и лежал там, где упал, прислонившись спиной к стенке лифта. Он только и мог, что хватать ртом в воздух, пытаясь отдышаться. К тому времени, как они оказались наверху, в безопасности, он достаточно пришёл в себя, чтобы заговорить. «Я же сказал вам не ждать нас», – отчитывал он свой отряд, пока они возвращались к Гастингсу. Дах была по-прежнему без сознания, и рядовые всё так же несли её на руках. «Мне следует вас всех разжаловать за невыполнение приказов», и, выдержав паузу, он добавил. В противном случае мне придется представить вас всех к медалям.